Авиация превращений Летание без крыл — жестокая забава. Попробуй, упадешь, закинешься неловкий. Она мучений другого не избрала, ее ударили канатом по головке. Ах, как она упала над болотом, закинув юбочки. Мальчишки любовались Она же кликала в сумятицах пилоту, но у пилота мягкие усы тотчас же оборвались. Он юноша глядит, смеется и рулит, остановив жужжание мух, слетает медленно на мох. Она — «Лежу я здесь в мучениях», он — «Сударонья, ваша опора», она — «Я гибну, дай печенье, вместе мы гибнем от опора». Холодеют наши мордочки, бее не ушло. Лежим, открыли форточки и дышим тяжело. Стража идут, стучат. Деви и думаны легко. Бабы кушают, внучат рыбы плавают в реке. Ёлки шмыгают в лесу, стонет за моим кощей, а над городом несут управление вещей. Той им дядя птичий глаз. Ма, сердце звучный лад.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 Махнет разок и упадет. Потом года лежит, нет тлен, Тоскует бедный Мадлен, Плетет косичку у огня мечты случайные гоня. Все. Январь 1927 года.